«Кассир». Милю разбудил звонок курьера, который вёз ей еду. «Это импалия?» — спросил он. «Да», — согласилась она. «Через час ждите». «Мамочка, ты моя дорогая!» — привычно произнесла вслух Миля. «Какой же подарок ты мне сделала, назвав Эмилией? Если бы я перечислила, как меня называют, ты бы, конечно, смеялась до слёз» а я была бы счастлива, если бы меня называли Кикиморой, Кочергой, Метлой, лишь бы ты была рядом, лишь бы ты не болела, не страдала и не ушла, не оставила меня, когда ты мне нужна, так как всегда будешь нужна только ты. Миля приняла душ, выпила крепкий кофе и закапала в глаза средства от усталости и дискомфорта. Она легла спать несколько часов назад. На что бы она ни посмотрела, видит лишь монитор с нескончаемым текстом. Эмилия — сценарист по заказам. Это её профессия, заработок, каторга и хобби. А когда она внесла в работу своё видение, стала даже получать удовольствие. Она постепенно, мягко, оценивая реакцию работодателей, избавлялась от диктата литературной основы, которая часто ни к чёрту не годится, и вносила свои коррективы. Расширяла их до исправления косяков сюжета. Сначала объясняла стремлением к соответствию нормам языка, грамматики. Потом стилистикой. Дальше. Дальше вообще никому ничего не приходилось объяснять. Так как результат всех устраивал. Даже автора литературного произведения. Эмилия стала пластическим хирургом несовершенных произведений. Иногда только после удачного сериала люди начинали искать книги автора. «И за это тебе спасибо, мамочка. Ты мой главный просветитель. Твой голос с моего рождения был для меня голосом любви и знаний. Мой слух стал слухом любви. И ты поделилась со мной чутьём любви. Этого достаточно, чтобы любую работу делать любовно и умело». Так начинался каждый день Миле она разговаривала с мамой, которая умерла чуть больше года назад. После её ухода из доступных мили переживаний и чувств сохранилось лишь желание закрыться от чужих голосов и глаз, закутаться в одеяло, зажмуриться и постараться выплакать свою жалость и боль. Но надо было работать. Это и спасало. Маму звали Галей. У неё была скромная профессия учительницы младших классов и маленькая зарплата. Но она была обладательницей роскошного мира восторгов и печалей невероятных и прекрасных героинь старинных женских романов. Оттуда и имя дочери. Эмилия Бронте. Ещё сразу две женщины-романистки под одним псевдонимом Эмилия Остен. Многочисленные героини разных произведений с именем Эмилия не оставили маме Галле выбора. Свою долгожданную дочь она, конечно, назвала Эмилией. Она читала ей свои любимые романы вместо детских сказок. Она в этих книгах показывала Миле буквы. Под это чтение Эмилия училась переживать и радоваться за прекрасных дам, которые поселились вместе с ними. А с возрастом она научилась ценить хорошо сформулированную мысль, выразительные описания внешности героинь, уместность и естественность диалогов. И наоборот, отмечала затянутые или просто лишние места, неловкую, искусственную, прямую речь. Миля постигала тайны удачных и загубленных сюжетов. Именно это стало её университетами, а не филфак, который она, конечно, закончила. Возможно, если бы мама рассказывала дочери на ночь законы Архимеда и Ньютона, Миля приняла бы как профессию и единственную страсть физику. «Важно не то, что ты узнаёшь, а кто тебе это приносит». Так она думает. Времени ни на что, кроме работы, не было. Так и появились бесчисленные курьеры в списках её постоянных контактов. И именно курьеры заняли второе место после соратников по конкретным картинам. Курьер приехал. Миля выложила покупки и, как чаще всего бывает, обнаружила – что того, что ей прямо сегодня необходимо, нет. Вечно она забывает главное. Обойтись Миля не может никак. Она и так свела всё необходимое к минимуму, отказываться от которого не собирается. На этот раз это пена для ванны. Для кого-то ерунда, а для Мили единственная возможность растворить на время свою хроническую усталость. Иначе не уснуть а без ночного сна даже не стоит пытаться садиться за работу. Пришлось выбираться в магазин. А на улице, оказывается, всё ещё дышит теплом уходящее лето. Пищат дети, а солнце торопится ласкать кожу, заглядывать в глаза. Шепчет «Лови меня, мы скоро расстанемся». Да и магазин через дорожку в десятки другом шагов. Просто лень их сосчитать. Миля терпеть не может цифры, и всё, что связано с точными науками. Так что не такой уж это подвиг сходить за покупками. Это обычный недорогой магазин для тех, кому некогда за пеной для ванны ехать в одно место, за кофе в другое, за овощами-фруктами в третье. Тут можно найти всё, если не нацеливаться на суперкачество и изыски. В зале чисто, прохладно. Одно неудобство — люди. Для мили это напряг — выбирать, если в её ухо кто-то отчаянно вопит по телефону всякую чушь. Причём с таким азартом, как будто только для этого и приходит в магазин. Миле, как любой нормальной женщине, нравятся дети. Но тут вспоминается старинный анекдот о теории относительности. Волос на голове — хорошо, в супе — плохо. Вот и сейчас она пытается как-то обойти широкую мамашу, которая одной рукой толкает большую коляску с плачущим младенцем, другой тащит едва ходящего малыша за руку. Ребёнок сопротивляется, протестует, временами падает, а вокруг носится на самокате третий, налетает на людей и витрины, радостно смеётся, когда кто-то пытается призвать его к порядку. Конечно, у мамы куча дел и обстоятельств, Но всё можно было предусмотреть до того, как в очередной раз собралась в роддом. Миля не верит в счастливое детство тех, кто жадно делит на троих пятерых плюшку, шоколадку, сырок. Кто гуляет, толкая людей в магазине, на чьей подушке по ночам ещё одна голова или не одна, а может и ноги. Ежедневные сообщения в новостях, с какого этажа выпал очередной ребёнок, скольких похитили, потому что они бродили в одиночестве. Скольких забили до смерти подонки, сожители мам, иногда и сами родительницы. Такова, к сожалению, картина счастливого детства в массе безответственных людей, рожающих ради пособия, часто тупо на пропой. Детям полезен только любовный, индивидуальный уход, свежий воздух. А правильные питания и сон каждого — это целая наука для нормальных, просвещенных людей. Ладно. Может, она и одичала в своём уединении. И всё равно, в плотно сбитом коллективе, без возможности уединиться и отдохнуть в личном пространстве, редко вырастают гуманисты и успешные по жизни люди. А других на свете и так слишком много. И опять, даже тут, Миля остро затасковала по маме. Пена выбрана. Миля взяла сразу пять полулитровых флаконов, чтобы лишний раз не вставать. По пути в кассу положила в корзинку бутылку минералки и солёные сухарики. В этом магазине она всегда выбирает одну кассу. За ней работает черноволосый парень в очках, за которыми красивые тёмные глаза. И не в красивых глазах дело. Ниля любит наблюдать настоящих профессионалов в своём деле. Всё в этом человеке выдаёт продвинутого айтишника. Но главное — Он особым образом общается с покупателями. Спокойно, внимательно и не просто вежливо, а неравнодушно. Говорит на прекрасном русском языке, без акцента. Наверное, он из Казахстана. Миля не раз замечала, что казахи говорят по-русски лучше многих москвичей. Возможно, дело в хорошем слухе. Сейчас у этой кассы один человек, пожилой, с тревожным взглядом и всклокоченными седыми волосами. Он почему-то без продуктов и о чём-то долго взволнованно говорит. Миля подумала, что это надолго, и отвлеклась, мысленно продолжая начатый эпизод сценария. Наконец терпение лопнуло, и она прислушалась к разговору. «Я всё купил, сложил в тележку. У меня где-то есть бумажка, где записано, что надо было купить. Я даже не понял, как это случилось». Вдруг тележка исчезла. «Я живу через три улицы, хожу в ваш магазин пешком, потому что мне здесь нравится. Я не знаю, как это может быть. Такое со мной первый раз в жизни». Он повторял это не менее пяти раз уже после того, как Миля прислушалась. Деменция. С тоскливой жалостью подумала она. И живёт, возможно, один. Какой ужас». Кассир в очередной раз выслушал этот монолог. Нашёл паузу и спокойно произнёс. «Это с вами не первый раз в жизни. Это случается далеко не в первый раз, только в нашем магазине. Вы живёте на Волгина один, так?» «Откуда вы это знаете?» Взволнованно спросил старик. «Я же вижу вашу карту», — ответил кассир. «Не беспокойтесь». Её вижу только я. «Владимир Петрович, давайте попробуем что-то решить. Дело в том, что сегодня ваши исчезнувшие продукты не пробивались ни в одной кассе. Возможно, вы просто забыли их купить. Готовились, записали, волновались и забыли». «Что вы такое говорите? Какое-то безобразие!» Я просто не до конца осветил ситуацию». «Владимир Петрович, вы можете найти у себя бумажку с записанными продуктами?» «Нет», — растерянно ответил покупатель. «Я уже смотрел». «Понятно. Тогда я сейчас вас отведу к девушке, которая запишет всё заново, оставив нам копию. Вы пойдёте домой, а я соберу ваш набор, и вам его принесут на дом». У нас есть такая услуга. Но для вас сегодня это подарок магазина постоянному покупателю. На всякий случай напишу вам телефон магазина. Спросить меня. Арсена Каримова. Я тут и кассир, и менеджер. У вас есть какой-то тайный карман с пуговичкой? Да. Улыбнулся старик. Вот, на подкладке пиджака. Пуговичку жена пришила. Потом умерла. «Мне очень жаль вашу жену», — сказал кассир. «Так пошли составлять список?» «Девушка», — обратился он к Миле, «извините меня, пожалуйста, ситуация у нас необычная». «Я всё понимаю», — ответила Миля, «и тоже сочувствую вам, Владимир Петрович». Арсен Каримов вернулся не слишком быстро, но Миля и не подумала перейти в ближайшую свободную кассу, Ей было интересно пообщаться с человеком, который как-то очень свободно, привычно и раскованно решает деликатные проблемы. Миля готова поспорить на все свои пять флаконов пены, за которыми выгнала себя из квартиры буквально пинками, что другого такого кассира ещё не встречала нигде и никогда. Кассир Арсен быстро пробил покупки Миле, и взглянул на неё своими выразительными тёмными глазами за стёклами очков. «Ещё раз прошу вас извинить меня, Эмилия. Просто надо было немного помочь. Этот покупатель попадает, наверное, в десятый раз за месяц в комичные на первый взгляд, а на самом деле драматичные ситуации. Я посмотрел его данные. Он ходит к нам давно, живёт довольно далеко. Идёт сюда пешком не менее сорока минут в один конец». «Ведёт себя странно, перепуганно. Он так изменился полгода назад. Я посмотрел. Зимой умерла его жена. Всякое может с ним случиться. А у нас есть чёрная касса. Что-то уборщица находит на полу. Что-то мы сами туда скидываем в дни зарплаты на всякий пожарный. А мне можно что-то оставить для этой кассы?» Спросила Миля. «Нет», — строго ответил кассир. «Это только наши заботы. Я не для этого вам рассказал. Просто заметил, с каким участием вы смотрели на этого бедолагу. Вы редко к нам заходите. У нас нет нужды вас использовать. Хочется, чтобы покупатель был доволен». «Я довольна», — задумчиво проговорила Миля. «Редко захожу, потому что привязана к компу. Стараюсь всё заказывать по интернету. Но вот пену не нашла». В смысле, ту, которую искала. Так что скоро вернусь. Эти пять бутылок для меня — ерунда. Просто больше тащить неохота. Может, я извращенка, но без неё день пропал. И ночь тем более. «Супер!» — улыбнулся кассир. «Даже не знал, что мы торгуем таким эксклюзивом. Я запомнил, что вы выбрали. Это будет теперь всегда в любом количестве». «Спасибо». «Прошу прощения, я любопытная. Вы айтишник? Так легко всё пробиваете. Не по карте же вы узнали, что у человека жена умерла полгода назад. Я чайник, поэтому всему удивляюсь. Я просто секу». Коротко ответил Арсен. Миля вышла из магазина в растерянности. То ли открытие сделала в этой однообразной толпе человечества, то ли опозорилась с концами. это дешёвая пена... В любом количестве пылится на каждой торговой интернет-платформе, и на ней чаще всего красными буквами написано «распродажи». Люди живут в таком бешеном ритме, что чаще всего принимают душ на ходу. Они растворяют свои усталость, эмоции, тревогу и чёртово вдохновение в ванне, чтобы хотя бы во сне увидеть просвет радости. А продвинутый кассир сейчас, наверное, для прикола смотрит ассортимент 10000 первого интернет-магазина и весело хохочет. В душе, конечно. Он слишком сдержан и много о себе понимает, чтобы выдавать издевательские чувства. Но если говорить об общем итоге, она удачно сходила в магазин. И наверняка скоро туда вернётся». Миля вошла в квартиру в тот момент, когда забытый на столе мобильник коротко пикнул и обиженно заткнулся. Не нужно даже смотреть. Это мог быть только режиссёр Никита. Он хороший режиссёр, только холерик с прорывами в бешенство и истерические решения или поступки. Это понятно даже по способу звонить. Терпения хватает на 2-3 гудка в самом благоприятном случае. Потом бросает трубку, А те очевидцы, которые оказались рядом, слышат стоны, проклятия, ругательства, иногда жуткие угрозы. И так десятки раз подряд. Миля выставила свою пену на полке в ванной. Заглянула в телефон. Система услужливо ей сообщила. «Этот абонент звонил несколько, 14 раз, но не смог дозвониться. Вы можете ему перезвонить». Миля нажала на зелёную трубку и молча переждала вопли возмущения и жалоб, которые можно было отредактировать до одной фразы. «Всё пропало!» «Ну и...» Наконец удалось дождаться паузы. «Ник, для нас обоих будет проще, если ты просто скажешь, в чём дело. Что касается претензий ко мне, то я вышла буквально на несколько минут за пеной для ванны». «Зачем? Зачем?» – изумлённо спросил Никита. «Ты с ума сошла? Для чего она тебе?» «Я моюсь», – спокойно объяснила Миля. «Ты не поверишь, но каждый день. Бывает не один раз». «Ладно, остри сколько влезет. У нас катастрофа». Если почистить то, что Никита поведал с причитаниями и ругательствами, суть в следующем. Во время съёмок сериала по предыдущему сценарию мили актёр Роман Потапов, исполнитель второстепенной роли, которую он сам считает главной, выступил с категорическим требованием дописать и вставить в сценарий любовный эпизод с ним и исполнительницей главной героини, актрисой Валентиной Талкиной. Потапов заявил, что тонкая, но крепкая нить страсти между этими героями в сценарии проводится с начала и до конца картины. Не тупо в лоб, а говорящими намёками, интонацией и даже репликами самой Талкиной. В общем, Потапов поставил ультиматум. Или сценарист дописывает эту сцену, а режиссёр снимает, или он отказывается работать дальше. А без его участия снимать это кино вообще бессмысленно. «И что ты скажешь?» — воскликнул Никита. «Мы превратим фильм в дешёвый балаган или мне просто грохнуть этого козла?» «Кстати», — спокойно заметила Миля, — «это мысль. Я как раз ночью досматривала сериал. Ремейк старинного фильма о вампирах. Ты не поверишь, но и в нём, и в старинной основе режиссёры решают именно такую ситуацию». Актёр возникает, угрожает уйти. Режиссёр вызывает главную героиню и просит задержаться для короткой съёмки без репетиции взбунтовавшегося актёра. Тот гордо соглашается. Режиссёр даёт героине в руки пистолет с холостыми патронами и велит ей выстрелить в партнёра. Тому показывает, где ему упасть. Оператора просит зафиксировать крупным планом предсмертные муки исполнителя. «Снято!» «Убитый встаёт!» Подходит к режиссёру и говорит, что это такой ход, показать, как героиня влюблена в него. Стреляла из ревности, а потом она его вылечит. Это ещё пара эпизодов. И можно добавлять уже ни одну сцену страсти между ними. «Иди в бухгалтерию за расчётом», — спокойно отвечает режиссёр. «Ты убит. Спасибо за сотрудничество». «Ёлки!» Потрясённо произнёс Никита. «Это же бомба! Всегда говорил, что есть сценаристы-ремесленники и есть гений. Второй — это ты. Так ненавязчиво и так восхитительно кровожадно. Неужели ты это вспомнила только из-за лени? Неохота вписывать эпизод? Нет», — резко ответила Миля. «Подозревать меня в лени так же нелепо, как увидеть в Потапове героя-любовника. «Я спасаю твою картину». Потапов и Талкина категорически не сексуются. Потапов в этом смысле обречён в принципе, а Талкина достоверно может смотреться только в постели с нашим лысым снабженцем, он же её муж по жизни. «Ну ты даёшь! Не знал, что ты такая злая!» «А я не злая. Наоборот, очень добрая. Просто честная». И мщу тебя за то, что ты взял Талкину вместо красивой и талантливой Волиной из-за каких-то шкурных соображений. Имею право защищать свои сценарии как родного ребёнка». «Ладно», — примирительно ответил Никита. «Не так уж плохо у нас получается. Главное, не актёры, а всё же режиссёр». «А за идею спасибо. Не уверен, что решусь. Но твоя искра зажгла во мне пламя». Миля попыталась себе представить, что может сейчас происходить на площадке. Затем решила полежать в ванне с пеной, раз она есть. Увидела, что уже полдень, и ей пора приступить к своему завтраку-обеду. К такому порядку её привели требования личной лени и обязательства запойного трудоголика. Это позволило сохранить количество еды, необходимое для поддержания сил, и сократить потраченное на приём пищи время. Потом омут работы. Ночью — калейдоскоп ярких, мгновенных сюжетов. Стрельба, таинственные тени и тёмные глаза за очками, которые смотрят на неё с её собственного монитора. Миля уже почти проснулась, а один сон всё не кончался. Она идёт по дорожке бабушкиной дачи. А на высоком заборе сидит очень толстая девочка-подросток и заливается звонким смехом. Это Буся с соседней дачи. Бывшая подружка. Её смех забыть невозможно. Нет на свете другого столь смешливого человека. Буся взвизгнула в приступе непреодолимого хохота, потеряла равновесие и свалилась под ноги мили. Да ложится рядом, и они продолжают вместе своё любимое занятие. Смеяться просто так, потому что смешно. Миля широко раскрыла глаза, как будто могла увидеть Бусю на его. Но сон растаял. На душу опустилась печаль. Буся уехала с родителями в другую страну много лет назад. С тех пор они не виделись, не общались. А общий смех остался любимым и дорогим воспоминанием Мили. Только теперь за него нужно платить грустью и горечью потери. Больше никогда Миля так не смеялась. Миля поднялась, посмотрела на смартфоне дату и поняла, что сегодня день рождения Буси. Вот почему сон. Этот день хранит память. И его требуется как-то отметить. Решение пришло само собой. Она идёт в магазин за красным вином. У неё сегодня праздник. Буся — одно из немногих украшений её судьбы. Миля уже выходила из квартиры, когда позвонил Никита. «Слушай, мать, я в восторге! Всё получилось!» Звёзды в опупении. Потапов плакал и грозил написать в генпрокуратуру. «А я только что дал интервью самому популярному и жёлтому изданию о том, какому выстраданному и убойному решению мы пришли всем дружным коллективам». Без конкретики. Но отметил отдельно роль Потапова, который, по сути, жизнь отдал за успех картины. Публике просто крышу снесёт. Мы перед великим успехом. Что ты сейчас делаешь? Иду в магазин за вином. У меня личное торжество. Молодец! Напьёшься! Смотри сериалы. Они тебя заражают открытиями, в отличие от зевак-бездельников. Даю тебе выходной». Конечно, Никита даёт ей выходной, чтобы не мучиться виной от того, что сам, как всегда после сильных эмоциональных потрясений, поедет домой глотать антидепрессанты, запивать их пивом и так радоваться жизни в компании с самым великим режиссёром всех времён и народов. То есть сам с собой. Миля по обыкновению проиграла всё, что рассказал Никита в воображении, уточняла сюжет деталями. Остановилась у стеклянной двери магазина и в удивлении замерла. В большой стеклянной самораздвигающейся двери из сверхпрочного стекла зияла огромная дыра в обрамлении крупных и мелких трещин. Такое Миля видела только в кино. Она вошла. В магазине всё вроде спокойно. Покупателей ещё мало. Сотрудники передвигаются по залу, как обычно. Миля выбрала бутылку хорошего полусладкого красного вина. Положила в тележку два авокадо и пластиковую коробочку с последней клубникой. В холодильнике есть козий сыр и сливки. К своему торжеству Миля будет готова мгновенно, без всякой возни. Кассир Арсен сидел за своей кассой. Покупателей у него не было. И он сосредоточенно смотрел в свой смартфон. Поднял голову, поздоровался. «Рад вас видеть, Эмилия. Всё, что вы у нас вчера купили...» Заказал в максимальном количестве. «Спасибо, Арсен. А что у вас с дверью? Такое впечатление, что в неё стреляли, по крайней мере, из пушки». «Почти», — ответил Арсен. Дверь пробили огромным булыжником. «Кто? Как и почему?» «Это компания из вашего дома. Вы, наверное, их встречали. Ходят по трое-четверо. Главарь такой заметный». Альбинос с дикими тату на всех местах, в том числе свастика. Они всегда под дозой. Такими и явились вчера к вечеру. Загрузились водкой и пошли на выход мимо кассы. Я остановил. Охранника у нас сократили. Сотрудники начали звонить в полицию. Они отдали водку и ушли. А через полчаса приволокли этот булыжник и бросили в дверь. Наркотики способствуют дурной сели. «И что, полиция? Она приехала?» «Приехала и уехала. Это далеко не первое нападение на магазин. Но такое впечатление, что Альбинос Гоша им чем-то близок. Говорят, он сын какого-то силовика. Обещают, типа, поискать». «Это, конечно, практически невозможно. Найти бандитов, которые живут в подъезде напротив магазина и постоянно там тусуются, задирают прохожих. На днях они избили девушку. Ну и это полицию не сильно взволновало». «Ничего себе!» — потрясённо произнесла Миля. «Это же реально угроза жизни и вам, и покупателям. Что-то надо делать. Например, писать заявление в разные инстанции. Даже не знаю». «Вот именно. Полиция, походу, и должна ставить в известность все инстанции о рассаднике криминала. Однако этого нет. Да ещё охрану сняли» но я кое-что делаю для защиты. Как-нибудь покажу». «Как-нибудь? В такой критической ситуации? Да я работать не смогу, пока не узнаю». «Хорошо. Вы идите. Только как можно медленнее. А я вас догоню через какое-то время. Я пойду не по двору, а за газонами, по дорожке». Вошла Миля в роль конспиратора. Арсен догнал её за газоном с высокими цветами напротив её подъезда. «Эмилия?» — окликнул сзади. «Называй меня Миля, пожалуйста». Повернулась она. «Я за всю жизнь так и не привыкла к такому манерному имени. Его ещё все, кроме тебя, коверкают». «Ладно, договорились, Миля. То, что я тебе покажу, плохо и опасно. Но другой защиты в крайней ситуации не найти» когда у человека больше нет способа защитить себя и людей рядом. Эта озверелая банда конкретно убивает людей. И я могу это доказать. Просто нет никого, кто захотел бы знать. Такой человек, как я, может прийти в отделение полиции и уже не выйти из него. Разве что вперёд ногами. Ты знаешь, что такое киберсталкинг? Примерно и отдалённо. Это когда за кем-то следят на всех его устройствах? именно. Каждую секунду я вижу и слышу, что делают и говорят Гоша и Ко. У меня есть подборка чудовищных видео их издевательств над людьми. Разговоров о планах и, к примеру, о способах сокрытия убийств. Господи, ну ты же не... Да. Я собираюсь запустить эти видео на самые популярные сайты, в том числе и правоохранения Как аноним, разумеется. Сейчас просто довожу всё до ума. Нет, они же тебя вычислят. Они же способны на всё. Так дело именно в этом. Они способны на всё. А остальные не способны ни на что. Я не могу привлечь бандитов к ответственности. Я вообще обычный, беспомощный и бесправный человек. Но в отличие от многих, я могу взломать всё. И такая уже очевидная деталь. «Отморозки убьют меня в любом случае. Есть и на эту тему их беседы. Не хотел тебе всё показывать, но взгляни. Это самый короткий видос». Миля как в страшном сне смотрела на группу уродов, которые били ногами какую-то женщину, лежащую на земле, а прохожие просто отворачивались, пробегая мимо. «Это дно», — еле выговорила она. «Не моё дело тебя от чего-то отговаривать. Похоже, уже поздно. Ты решил объявить им войну. Ты один. В общем, попадёшь в беду, звони мне. Ты же наверняка всё обо мне знаешь. Я постараюсь завтра заглянуть в магазин. Я сценарист. У моего режиссёра много серьёзных знакомств. Буду думать. У нас консультант детективных сериалов, вообще генерал МВД». Правда, он общается только с режиссёром. О моём существовании, наверное, не догадывается. Но если что, Никита может ему позвонить. Дома Миля перевела дыхание, помыла руки, сполоснула лицо холодной водой. Что она может? Как успокоиться и что делать? Да ничего она не может. Придётся ждать. У неё даже нет конкретного повода с кем-то поделиться. Обратиться за помощью. Ей доверили такой жуткий и опасный секрет, что любая помощь может обернуться трагедией. Покой даже не снится. Но план должен остаться в силе. Она решила сегодня отметить день рождения Буси. Миля порылась в старых фотографиях, нашла один снимок. Две девочки лет десяти. Одна очень полная, с блестящими тёмными глазами. Другая худенькая. Под светлой чёлкой серьёзные серые глаза. Они крепко держат друг друга за руки и усердно таращатся в объектив. Через полчаса придут к Миле домой. Вспомнят, как они старались, чтобы глаза были большие, а губы — бантиком, и упадут на пол хохотать. И самое интересное в их дружбе — полное имя Буси — Беатриса. Её мама тоже выпендрилась — А любимая фраза старшего брата Буси Игоря «Биссектриса, брысь на место». Сначала Буся обижалась, жаловалась маме, но вскоре они с Милей узнали, что «Биссектриса» — это не имя крысы, как им казалось, а просто отрезок, делящий треугольник пополам. Они долго смеялись, а потом нарисовали цветными мелками треугольные клоунские колпаки на самых дорогих брату Игорю вещах и над его головой на большом семейном фото. Он жутко орал, грозил поубивать обеих, но после этого слово «биссектриса» произносил с осторожностью и явно только из принципа. Миля налила себе бокал вина и сказала темноглазой девочке на снимке, «Поздравляю, моя дорогая! Будь счастлива и здорова! Может, это и хорошо, что мы расстались и не видим, какими мы стали», уныла взрослыми тётками. Осмеялись мы хорошо. Хватило на столько лет. Миля выпила вино. Больше ничего проглотить не удалось. Безуспешно пыталась работать. Потом искала сериал. Начинала смотреть. Бросала, выругавшись. Пыталась спать. Наконец решила выйти прогуляться. Дошла до магазина, а там рабочие меняют дверь. Вот и хорошо, С надеждой подумала Миля. «А вдруг всё обойдётся? Вдруг Арсен передумает идти в свою атаку?» Как-то закончился этот день придуманного Милей торжества. Наступил другой. Она изо всех сил старалась не думать об отморозках и решении Арсена. Почти до вечера просидела за ноутбуком. Затем не выдержала. Взяла сумку и направилась к магазину. «О, Боже!» На новой стеклянной двери зияла дыра, только чуть меньше предыдущей. В торговом зале не было ни одного покупателя. Работники занимались своими делами, не общаясь друг с другом. Миля для конспирации взяла с полки упаковку лука и направилась к кассе Арсена. Он даже не сразу её заметил. Сосредоточенно смотрел в ноутбук и телефон. Они были на рабочей поверхности под кассой. Поднял голову, и посмотрел на неё почти сердито. «Ты? Какой же я дурак! Всех покупателей мы предупреждаем, чтобы не приходили сюда в ближайшие дни. А тебе не сказал. Подумал, что ты сама поймёшь. Миля, я прошу, быстро уходи. Уже всё началось, видосы полетели. Компания сейчас в квартире Гоши. Собираются выходить. Вооружаются. Быстро. Беги, но не по двору». Миля была не в состоянии произнести ни слова. Оставила свой лук на стойке кассы. Пошла к выходу. Там споткнулась о раму снятой двери. Чуть не упала. Тут позвонил Никита. Она только сказала ему, что перезвонит через 15 минут. Дверь перед ней разъехалась, и она не увидела, а почувствовала, как её схватили чужие сильные руки, прижали к стене. «Вот и Мальвина пришла в гости к своему сраному сталкеру. Какой приятный сюрприз!» Произнес тип с совершенно белыми волосами и почти такими же глазами. «Развлечемся, братья. Люблю блондинок после обеда». Перед глазами Миля мелькнул нож. Потом она почувствовала его холодное лезвие у себя на шее и успела только подумать. «Вот как это бывает!» рванулась, её сильно ударили головой о стену, началась бешеная карусель в глазах. В этот вихрь ворвался тёмный силуэт, влетел прямо в руки с ножами. Это был Арсен, совершенно безоружный. Дальше провал. Последнее, что Миля запомнила, бегут к ним одни полицейские, другие за бандитами. А люди из скорой склонились над окровавленным месивом это Арсен. Поняла Миля и сползла на землю. В машину скорой помощи Миля отказалась сесть. Сообразила даже своим несчастным сотрясённым мозгом, что там её запихнут в палату, чем-то заколют, и она перестанет контролировать ситуацию. А ей нужно срочно что-то делать. Она должна всё видеть и во всём участвовать. «У меня всё в порядке», — сказала она врачам. «Царапина на шее», и сильный стресс. «Это пройдёт. Только скажите мне, в какую больницу вы повезёте Арсена. Я поеду туда на своей машине. Только зайду домой переодеться. Видите, они мне майку разрезали. Я родственница Арсена». Как Миля сумела доехать до больницы, а потом блуждала по этажам, разыскивая хирургическое отделение, ни за что потом не могла вспомнить. Осталось в памяти лишь то, что она врала разным людям. Представлялась то сестрой Арсена Каримова, то соседкой, то менеджером магазина, где он работает, то кажется женой. В предбаннике хирургии чуть не упала. Так кружилась голова, противно подташнивала. Но удалось из последних сил броситься навстречу человеку в голубом халате. Он мог быть только хирургом. «Простите!» – взмолилась Миля. «Мне нужно туда, где, вероятно, оперируют Арсена Каримова. Я, конечно, не войду. Просто посижу в коридоре». А -а -а. с интересом посмотрел на неё врач. «Так вы и есть та странная девушка, которая представляется то сестрой, то женой, то соседкой через дорогу?» «Девушка, тут нет развлечений. А мы не играем в больницу. Мы она и есть». И никто вас близко не допустит к человеку в критическом состоянии, с тяжёлой черепно-мозговой травмой и проникающими ножевыми ранениями по всему телу. Мы ещё кровотечение не сумели остановить. «Я не развлекаюсь», — прошептала побелевшая Миля. «И не сестра-соседка. Я просто та, которой Арсен жизнь спас, возможно, ценой своей». «Это вы...» Изумлённо произнёс доктор. «Та самая, которая то ли писательница, то ли актриса? Нам видео прислали полчаса назад. Оно уже по всему инету. Ничего не понимаю. Как такое может быть? Так вы и не должны ничего понимать, потому что у вас серьёзное сотрясение мозга. Посмотрите мне в глаза. Теперь вправо. «Теперь влево. Вообще не ясно, как вы стоите. Сейчас вызову бригаду, чтобы вас госпитализировали». «Да, теперь рассмотрел». «Вы та самая Элиада Назарова?» «Да». Привычно согласилась Миля. «Только ни с какой бригадой я не пойду. Лягу на пол и буду кричать о лишении свободы. Поймите, ради Бога, я должна всё исправить». «Арсен выскочил из-за того, что они на меня напали. Он был там, рядом со мной. Откуда же видео? Оттуда. Что ваш спаситель, хакер? Его устройства были подключены к устройствам банды. Он оставил телефон и ноут в магазине. Его сотрудники всё видели на мониторах. И кто-то нажал «Отправить» по адресам, уже указанным Каримовым. Секунды. Потому быстро приехала полиция». И скорая успела его взять живым. Посадите меня, пожалуйста, на какой-то стул, жалобно проговорила Миля. И скажите, есть надежда? Пока есть много шума Элиада. Звонил генерал Денисов из МВД. Сказал, что он типа ваш консультант, предлагал организовать перевозку пострадавшего в профильную клинику. Но мы считаем, что он пока не транспортабелен. Звонили, что сюда едет нейрохирург Орлов, лучший, кстати. Задавала вопросы хирург-офтальмолог Ларкина. «У парня сильно повреждён глаз. Есть риск потери зрения. Трагедия для компьютерщика. Но её возможно предотвратить», — так сказала Ларкина. И без конца обрывает телефоны режиссёр Дашевский. «Он один требует, чтобы мы всё бросили и лечили вашу голову. Он считает, что ей цены нет». «Так что садитесь в это кресло, расслабьтесь, закройте глаза. Я пришлю сестру, чтобы сделала вам уколы, дала таблетки. Потом сами всё найдёте в интернете. Не получится, я помогу. Только прошу, без акции протеста о лишении свободы. Это был бы перебор. А вообще, лихая вы парочка». «Эй!» – произнесла уже в его спину Миля. «Ни за что!» Я ни за что и никогда не стану смотреть этот ужас. Всегда считала извращенцами тех, кто смотрит видео насилия и агрессии. И даже в бреду не могла бы себе представить, что сама попаду в такой кошмар. Как вас зовут? Артём Сергеевич, с вашего позволения. Будем знакомы. Да и я Эмилия, а не Элиада, на всякий случай. У вас и других врачей больницы, наверное, будут брать интервью. Все станут называть меня, как им кажется, и люди подумают, что нас много. Отлично. Если опять позвонит ваш режиссёр, скажу ему, что с головой всё в порядке. Рекомендую «Крепкий сон». Поверьте мне, вопросы сохранения жизни и возвращения здоровья вашему спасителю займут очень много времени. А контролирующих ситуацию профессионалов более чем достаточно, не считая пользователей интернета. Сестра не только сделает вам укол, но и даст с собой препараты и рекомендации. А затем отправит вас домой. И это не обсуждается. Я на машине, как мне кажется. Значит, найдём вам водителя и сопровождение. Дайте ваш телефон. Я его сохраню и запишу в него свой номер. Дальше будем сотрудничать в режиме вменяемых людей. Хирург откланялся. «Кто же теперь поймёт, что такое режим вменяемых людей?» Милю доставили домой. Даже уложили в постель. И всё происходило без её сознательного участия. Спала она практически медикаментозным сном под аккомпанемент телефонных трелей. Когда оказалась в состоянии ответить, услышала голос Нади, помощника Никиты. «Миля!» Осторожно, даже перепугана Произнесла та. «Это ты? Ты жива? В смысле, как ты себя чувствуешь? Я звоню два часа каждую минуту. Никита реально в обмороке. Приходит в себя только для воплей и ругательств. Он уже додумался до того, что вся история с бандитами задумана как провокация против него, чтобы навредить его творчеству. «Как у вас всё мило и привычно», произнесла Миля. «Подарю Нику другую» не менее экзотическую версию. Это всё было задумано как пиар его творчества. Сегодня точно на свете нет более знаменитого режиссёра. Зрители чаще всего понятия не имеют, кто сценарист картины. Но все узнают и навеки запомнят режиссёра, чьего сценаристы резали и били головой о стенку онлайн в реальном времени. У мира, как говорится, на виду. «Надя, а ты смотрела этот ужас?» «Конечно. Мы все смотрели много раз. Как попадается в инете, я открываю. Ты сама-то видела?» «Да ты что? Не вздумай мне присылать ссылки. Надя, я там сильно страшная». «Видео сильно страшное. А ты на крупном плане, очень даже хорошенькая. Извини, конечно. Тебе было так больно». Я просто как профессионал оцениваю ракурс, чёткость, нет ли искажений черт лица. Отличный мастер этот твой хакер. Программа классно настроена. Спасибо. Отлегло. Прости, Надюша, я опять засыпаю. Подожди секунду. Главное не сказала. Никита заказывает тебе сценарий как автору по этому сюжету. И быстро. Пока другие авторы и сценаристы не налепили всякую хрень. «Господи, да о чём вы? Человек может умереть или остаться слепым калекой. И я ни за что не верну себе тот ад. Ничего, не волнуйся, поспи. Нам врач сказал, что у тебя сильное сотрясение мозга. Я почитаю, что помогает, и привезу тебе это всё. Если ты разрешишь, конечно». Миля прожила самые сложные, грозовые... И одинокие месяцы своей жизни. Телефон включала на пару часов в сутки для связи с командой Никиты и звонков в больницу. С утра подолгу удаляла, не читая сотни писем в электронной почте. На улицу выходила только в чёрном худи с большим капюшоном. Не смотрела по сторонам, быстро кивала и проходила, не останавливаясь, когда с ней здоровались. Никогда её ещё так не напрягало существование внешнего мира, который стремится к разрушению её внутреннего. Через три с половиной месяца хирург Артём Сергеевич разрешил ей навестить Арсена. Встретил у входа в отделение, сказал. «Простите за то, что так долго не разрешал вам свидание. Но вы в этом меня поймите. Случай настолько необычный, что не хотелось именно вам показывать половину работы. Никогда наш коллектив не оказывался в центре такого внимания. Я постоянно думал о том, чтобы оправдать ваши ожидания, Эмилия. Одно дело — пустить Корсену родителей, которые рады уже тому факту, что он жив. Другое — вы. Для вас он — герой, символ вашей спасённой жизни». Не хотелось, чтобы вы увидели его беспомощным и жалким. А он долго был таким. И скажу по секрету, он и сам просил меня вас не пускать. А теперь, красавец, зрение лучше, чем было до его подвига. Ещё немного, и будем выписывать. Миля впервые увидела глаза Арсена без очков. Два чёрных солнца над белоснежной майкой, а ресницы... Несбыточная мечта всех женщин. «Здравствуй, Миля», — сказал он. «Извини, что принимаю лёжа. Просто не хочется хромать при тебе. Говорят, и это пройдёт». «Ну, привет». Выдохнула Миля, опустилась на стул рядом и взяла его горячую руку. «Как же я тряслась, с ума сходила. Мучилась из-за того, что даже не могла тебя поблагодарить». «За что поблагодарить?» уточнил Арсен. «Ты шутишь? Ты же не только спас мою жизнь, но и защитил от мучений и унижений». «Миля, ты всё неправильно понимаешь. Это именно ты спасла мою жизнь. В тот день, когда я выложил видосы, меня бы точно грохнули. И я был готов к этому. Точка кипения, как говорится. Не удивился бы, если бы полиция только помогла гоша То, что сделал я, никому не прощают. Ещё и мигрант. Но тут ты, твой генерал, твои люди, твои врачи, буря в интернете. А кто отправил то самое видео? Аня, кассирша. Она очень продвинутая, сразу всё сообразила. Зайду завтра туда, поблагодарю. Что-то подарю Ане и куплю, наконец, пену. Теперь это для меня священный ритуал — Не могу заказать в другом месте. Ты уедешь? Да. Родители сейчас тут. Потом повезут домой, в алма -Ату. Чем будешь заниматься? Я там не кассир. Закончил аспирантуру после механика математического факультета университета. Рванул поближе к прогрессивным технологиям программирования. Получилось, как получилось». Какая у тебя прекрасная профессия. Сиди себе и решай теоремы Пуанкаре и прочих, как Григорий Перельман. Получай Нобелевки. Только не отказывайся от них, как он. И нафиг не нужен сталкинг, за который убивают. Нобелевка — это мысль. Улыбнулся Арсен. Спасибо, что подсказала. Я тут как раз задумал приложение. Оно потребует серьёзных вложений и ещё пара программ. Времени было много. Всё понятно с тобой. Маньяк обыкновенный. Думаю, когда ты выйдешь, у тебя отбоя не будет от предложений со всего света. Да уже. Разные компании, даже разведки. Артём говорил, что будет просить поставить мне охрану. Такие подозрительные личности пытаются прорваться. Только мне это не надо чтобы меня использовали как инструмент выполнения разных задач. Хочу сам делать и только сам знать, что и зачем. Создать какую-то непобедимую платформу прогресса и защиты его от невежественной агрессии и злых умыслов. Не выслеживать конкретных уродов, а засветить всю преступную идеологию, чтобы она была видна на ранней стадии зарождения, как ранняя диагностика рака. Сейчас такое возможно». Любой суд состоит из отдельных людей со своими слабостями. А сплошное плотное небо всеобщего виртуального презрения это точно попали Гоша и ему подобные. Это безмягчающих обстоятельств. И никакие другие клетки не нужны, чтобы парализовать криминальную инициативу существ без совести. Как ты красиво говоришь, лучший кассир на свете. Ты в курсе, что Гошу с компанией приговорили к большим срокам по совокупности преступлений? Доказательства в твоих видео. Они не могли не признаться. И совпадение или нет, но его папашу тоже арестовали за мошенничество. Крышевал чёрных риэлторов. И это знали почти все, кроме его коллег. Читал, конечно. Миля, не строй иллюзий. Справедливость не торжествует, как в твоих сценариях. Они скоро выйдут, и всё начнут сначала. Надеюсь, не так откровенно. И, скорее всего, уедут подальше, в тёплые края. А ты сюда вернёшься? Пока всё не ясно. Но появлюсь как-нибудь. Хочу увидеть тебя не в интерьере больничной палаты, на свободе. У меня всё изменилось. Другой телефон, новый номер, ноутбук email мейл. Всё пришлю тебе вечером. Будем на связи. Мы так встретились, что не потеряемся. Верю. Ты ведь повелитель пространства, времени и информации. А ты — единственная фея на свете. Поздним вечером, точнее, ранней ночью, Миля сидела за ноутбуком, когда в её почте появилось сообщение. Новый контакт. Кассир, дефис, 111, собака, ком. Она даже рассмеялась от радости. Открыла. Текст. Работа известного мастера. Я бы хотел нарисовать сам, но никогда не получалось даже кошка. Портрет Эмилии. Автор нейросеть. Миля увеличила файл и обомлела. Портрет женщины фантастической красоты, которая так ослепила Милю, что она даже не сразу поняла, что дама на изображении на кого-то похожа. Да, Господи, она же на неё, Милю, и похожа. Её лицо, волосы, даже выражение Только всё доведено до умопомрачительного совершенства. Арсен прислал ей этот подарок. Миля была не польщена. Она была подавлена такой щедростью и тут зазвонил её телефон. Миля больше его не отключала. «О!» — воскликнула Надя. «Хорошо, что ты уже в сети. Ты видела?» «Не поняла?» «Что?» «Да по инету крутится твой портрет неземной красоты. Я увидела, обомлела». «То есть как в инете?» «Не могу поверить. Даже такой подарок...» Не мог прислать только мне. Неизлечимый, неисправимый хакер. «Так это твой кассир выложил?» «Ну, конечно. Кто же ещё?» «Очухался, значит». «Это да. Меня пустили к нему. Выглядит отлично. Планов громадьё, причём все мимо кассы». Ниля была по-настоящему обижена. Она сама за всё время ни разу никому не сказала о своей благодарности Арсену, В своём восхищении его умом и отвагой. Это дело двоих. Возникшее тепло дружбы, понимание в степени родства. Это нельзя разрушать. А он своё отношение выложил на обозрение всему миру, как вывеску на ярмарке. Подумала, написать ли ему такое. И тут раздался ещё звонок с незнакомого номера, который похож на тот, по какому звонят по карте из других стран ответила. «Милька, боже ж ты мой!» Проговорил женский грудной голос с такой дорогой хрипотцой, как будто обладательница слишком долго смеялась или плакала. Наконец, как говорится, появились время и повод найти тебя. Увидела твой портрет в интернете. Обалдела от твоей сумасшедшей красоты. Прочитала всю эту безумную историю с нападением, хакером, посмотрела видео. Рыдала и кричала. Телефон нашла легко. В студии дали. Я сказала, что сестра твоя из Испании. «Почему ты молчишь? Ты меня не узнала?» «Как я могу тебя не узнать, биссектриса?» «Я просто плачу». Не так давно сама с собой отмечала твой день рождения. Вспоминала, как мы прохохотали всё своё удивительное детство». «Без тебя так больше и не пришлось. Но как же я рада!» Они проговорили полночи. Обе и плакали, и смеялись. К утру утомлённая переживаниями и потрясениями Миля спрятала в подушку лицо, горящее от слёз и смеха, и подумала о том, что всё имеет свой великий смысл. «Короче, если вы потеряли в путанице дорог судьбы родную душу, и больше не верите, что вы ей нужны, зовите хакера. Он всё найдёт и всех призовёт».